Глава шестая. Я допивала свою третью чашку кофе, когда явились люди из ФБР. Войдя без стука в мой кабинет, они не тотчас представились федеральными агентами. Но обоих отличали безукоризненно сидящие, сшитые на заказ серые костюмы, гарвардские галстуки да блесконачищенные ботинки, а также короткая стрижка. Кем еще они могли быть? Членами школьного попечительского совета? «Лейтенант Дэниелс?» — обратился ко мне тот, что справа. Прежде чем я успел это подтвердить, он продолжал. «Я специальный агент Джордж Дейли, а это мой коллега, специальный агент Джим корей Специальный агент Кори, в свою очередь, кивнул мне. «Мы из бюро», — сообщил спецагент Корей. Теперь мне кивнул уже спецагент Дейли. Дейли был чуть повыше, и оттенок волос был посветлее, но этим минимальным отличием можно было смело пренебречь. Они вполне могли быть клонами. И, зная наше правительство, не удивлюсь, если они ими и были. «Оба мы являемся оперативными сотрудниками группы ВИКЭТ, отдел БСУ», — объявил один. «Группа предотвращения тяжких насильственных преступлений, отдел бихевиористики», — перевел второй. «Мы составили профиль, то есть психологический портрет преступника, и получили компьютерную выборку данных по аналогичным криминальным случаям, возможно, связанным с данным преступлением, что с высокой степенью вероятности указывает на наличие одного и того же подозреваемого. «Мы говорим не слишком быстро для вас». «Вы пришли раньше положенного», — ответила я. Они переглянулись, потом снова посмотрели на меня. «Чем раньше мы подскажем вашим людям тип искомого преступника, тем скорее он окажется под арестом», — сказал Дейли. Корей небрежно поставил свой аташе-кейс на мой письменный стол — со щелчком открыл его и вынув пачку аккуратно сложенных бумаг протянул мне верхнюю вы знакомы с процессом составления психологического профиля преступника по совокупности параметров я утвердительно кивнула путем обработки имеющейся базы данных компьютер викет у нас в контику составляет психологические портреты серийных убийц убивающих для развлечения очевидно дели почему то не заметил моего кивка мы вводим в компьютер характерные детали убийства например, касающиеся состояния трупа, но не только. Сюда же входит место обнаружения, способ причинения смерти, наличие признаков ритуального убийства, физические параметры, показания свидетелей и любая имеющаяся заранее информация о жертве. Компьютер анализирует эти данные и выдает нам приблизительное описание подозреваемого. «Так, например», — перехватил инициативу Корои, «На сей раз наш подозреваемый, мужчина белой расы, предположительный возраст от 25 до 39. Он правша, имеет в своем распоряжении автомобиль-универсал или грузовик. Машина синего цвета. Сам он, вероятнее всего, промышленный рабочий, возможно, и из текстильной отрасли. Он алкоголик и склонен к приступам неконтролируемой ярости. Завсегдатый баров с ковбойским антуражем и любит танцы в стиле кантри». В стиле кантри. Тупо повторила я. Он также носит женское белье, прибавил Дейли. Возможно, своей матери. Я почувствовала, как на меня накатывает головная боль. В юности он занимался поджогами и вступал в сексуальные отношения с животными. С животными. Снова повторила я. Существует высокая вероятность, что он уже имел дело с правоохранительными органами. Возможно, за насильственные нападения или изнасилования, скорее всего, пожилых женщин. Но сейчас он импатент. «Не исключено также, что он голубой». Я поднесла губам кофейный стаканчик, но обнаружила, что он пуст, и поставила обратно на стол. Он слышит голоса. Или, быть может, всего один голос. Не исключено, что это голос его матери, приказывающий ему убивать женщин. «Наверное, она требует назад свое нижнее белье», — предположила я. «Он может также оказаться калекой или инвалидом. У него могут быть следы от юношеских угрей или сколиоз». «Иными словами, искривление позвоночника», — пояснил мне Дель. «Это что, внутренние ощущения?» «Нет, это заметно снаружи». Я подумала, не объясните ли мне свою иронию, но сочла это пустой тратой времени. «Возможно, в детстве он сильно ушибся», — добавил Корри. «Похоже, не он один». «Джентльмены». Я не знала точно, с чего начать, но решила попробовать. «Назовите меня скептиком». Но я не вижу, как эти сведения могут помочь нам в поимке. Действуйте последовательно, методом исключения. Начните с баров в кобойском стиле. Одновременно проверьте местные текстильные фабрики, особенно те, где за последние полгода были приняты на работу люди с криминальным прошлым. «Неплохо бы еще попытать счастье в зоопарках», — подхватила я. «Может, он проникает туда по ночам, чтобы вступать в сексуальные связи с животными?» «Сомневаюсь». — нахмурился Корей. — Согласно профилю, в настоящее время он импотент. Я принялась стереть глаза. Когда закончила, эти двое все еще были здесь. — Конечно, портрет может уточняться по мере поступления данных, — заметил Дейли. — Если появятся новые жертвы, — пояснил второй. — Когда появятся новые жертвы, — уточнил первый. Они посмотрели друг на друга и обменялись понимающими кивками, совершенно довольные друг другом. Я всерьез задавалась вопросом, что произойдет, если я сейчас вытащу револьвер и пристрелю кого-нибудь из них. Арестуют ли меня оставшиеся в живых, или сначала проверят, согласуется ли мой профиль с картиной преступления. Вот составленный нами пресс-релиз. Корей вручил мне еще один листок бумаги, поскольку теперь мы прикомандированы к этому делу. «Дело по-прежнему находится в нашей юрисдикции», — возразила я, — позволив себе, наконец, некоторое раздражение. Преступник не перестёк ни одной границы между штатами. «Пока еще нет. До сих пор мы являемся просто вашими консультантами. Можно сказать, полезным инструментом вам в помощь. Что-то вроде смазки, облегчающей ход механизма». Бурный смех за кадром. «Вот здесь», да — Дейли подсунул мне новые бумаги, Приведен список причин», по которым мы считаем, что убийцы относятся скорее к организованному, чем к спонтанному типу. «Вы знакомы с концепцией, согласно которой серийных преступников относят либо к категории О, либо к категории НО?» Я кивнула. Он, однако, опять не обратил на это никакого внимания. У меня сложилось впечатление, что вся эта конференция могла бы проходить вообще без моего участия. НО, или «неорганизованные убийцы», обычно пропускают или почти пропускают стадию предварительного планирования. Их преступления являются, как правило, следствием сиюминутного импульса. На почве ярости, либо вожделения. На месте преступления часто можно обнаружить признаки проявления вины или раскаяния. Например, прикрытое чем-нибудь лицо жертвы свидетельствует о том, что преступник как бы не хочет ощущать взгляд устремленных на него мертвых глаз. «В изобилии обнаруживаются ключи к разгадке в форме материальных или косвенных улик, потому что неорганизованный тип преступника не дает себе труда их уничтожить, либо делает это уже задним числом». «Я знакома с классификацией», — как можно отчетливее произнесла я. «Теперь, что касается организованного типа», — продолжал докладчик. «Видимо, я все же выразилась недостаточно ясно. Обычно он уделяет много времени и внимания предварительному планированию». Злоумышленник может провести немало дней, фантазируя по поводу предстоящего убийства, вырисовывая в воображении каждую деталь. Он не оставит на месте ни одной улики, разве только случайно, и обычно тела жертв не несут на себе следов дикой, неконтролируемой ярости. Повреждения на теле, хотя и могут носить садистский характер, в большей степени сфокусированы и нацелены. «Мы можем привести вам 150 обоснований того, что данный преступник относится к организованному типу», — сказал Корей. «И нам бы хотелось, чтобы вы уделили нам примерно час, чтобы мы могли вместе по ним пробежаться». Я уже почти собралась сымитировать сердечный приступ, чтобы заставить их убраться. Но тут в кабинет вошел Бенедикт, избавляя меня от этой необходимости. Джек, мы вышли на секанал канал. 10 августа сего года 60 мл были проданы некоему Чарльзу Смиту в аптеке при больнице Мерси Хоспитал. «Так он у нас в руках?» «Он дал фальшивый адрес. В Чикаго 17 Чарльзов Смитов и еще 12 в остальном Иллинойсе. Но, скорее всего, имя тоже фальшивое». «А что говорит врач, выписавший рецепт?» «Через врача мы на него и вышли. Доктора звали Реджинальд Бустер. Имя показалось знакомым». Нераскрытое убийство в полотайне пару месяцев назад. Оно самое. Врача убили в собственном доме 9 августа. Я попросил, чтобы нам выслали по факсу материал этого дела, и позвонил его дочери. В час у нас с ней встреча в том самом доме. Поехали. Я поднялась из-за стола, подхватывая жакет, чувствуя приподнятость от того, что наконец-то появилась возможность сдвинуть дело с мертвой точки. Мы опять зайдем, когда вы вернетесь. — сказал Делли. — Это больше было похоже на угрозу, чем на обещание. Я вышла, сделав вид, что их вообще не существует, но не испытала морального удовлетворения от своей неучтивости. Но они ее даже не заметили.